Юрий Григорьевич Корчевский «Броня. Этот поезд в огне». Аннотация. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И нашему современнику, заброшенному в 1941 год, суждено воевать на бронепоезде под Москвой, чудом выжив в неравном бою против гитлеровских танков, После госпиталя – фронтовая разведка, диверсионные рейды по немецким тылам. Любой ценой уничтожать ЖД мосты, рвать железку, пускать под откос вражеские эшелоны. Но опытные машинисты на вес золота, экипажи бронепоездов несут огромные потери. И попаданца возвращают из разведки на Бпо, в самое пекло, на железнодорожную батарею под Сталинград. «Сталинская броня против крупповской стали». Советские бронепоезда против немецких панциров. И пусть сегодня наш поезд в огне, мы выстоим, мы выживем, мы еще споем. Наш паровоз вперед лети, в Берлине остановка. Книга также выходила под названием «Бронепоезд. Сталинская броня против Круповской стали». Юрий Корчевский. «Броня». «Этот поезд в огне». Глава первая. Машинист. Сергею Зарембе всегда нравилась железная дорога. Скорость, порядок, перестук колес, гудки мимо полустанки пролетают. Профессия уважаемая, почетная и хорошо оплачиваемая. Жил Заремба в небольшой деревушке Изметьево, за окраиной которой была железная дорога. Еще в бытность подростком он часто бегал к железным путям по которым с грохотом проносились грузовые или пассажирские составы. Сергей с жадностью вглядывался в лица машинистов и после школы поступил в железнодорожное училище. Учился прилежно, с желанием, и был оставлен для работы в локомотивном депо «Горький сортировочное». И хобби появилось новое – паровозы. Было в них то, что не имели тепловозы или электровозы. Душа, огонь, пар, тяжкое дыхание паровых машин. В первый же отпуск в Санкт-Петербург поехал. Другие в Петергоф или Царское село едут, а он в музей железнодорожного транспорта. Два дня бродил на путях музея, где под открытым небом локомотивы и вагоны стоят. Фотографировал. В некоторые удавалось забраться, пощупать своими руками, посмотреть. Разве заменят нечеткое черно-белое фото в старом справочнике настоящий паровоз? Только и жалость примешивалась – Паровозы холодные стоят, напоминая кладбище, да еще порой некомплектные. Полазил на бронеплощадке бронепоезда, постучал по броне, подивился тесноте внутри. А ведь тут не только ехать надо, а еще и воевать. Листы брони наклонные, в полный рост не встанешь. У транспортера железнодорожной батареи с огромной пушкой стоял, где снаряд в человеческий рост. Чего только человечество не придумало чтобы себе подобных истреблять. Не думал, не гадал, что все увиденное на себя примерить придется. Возвратившись, сам долго в отцовском гараже, превращенном в мастерскую, строил действующую модель паровоза «ФД». На одной из выставок железнодорожных моделей познакомился с тезкой Сергеем, работавшим на паровозе. Зарем обрадовался. «Покажи, а еще лучше с собой на смену возьми». «Да я на маневровом, при заводе!» Уговорил таки. В один из свободных дней отправился Сергей на заводские подъездные пути. Встретился с тезкой. Провоз старый, серии «Р». Откатался любопытным пассажирам смену. Поблагодарил. В будке машиниста жарко, все детали горячие. Попробовал уголь в топку кидать. Тяжело. Да и умение нужно. Уголь равномерно на колосники сыпать надо. «Иначе холодный воздух вмиг котел остудит, давление пары упадет. Стал спускаться по крутой лесенке, окутанный паром. Сам в угольной пыли, потный. Глядь, рабочие к репродуктору бегут». И Сергей подошел. А из репродуктора, архаичного, голос Левитана. «Передаем сводку информ бюро Сегодня, 12 декабря 1941 года, «Наши войска вели упорные оборонительные бои с превосходящими силами гитлеровских захватчиков». Сергей был шокирован. «Какой сорок первый?» Но осмотрелся вокруг. «Одежда на рабочих – не современные комбинезоны, а ватники, кирзачи на ногах. И на путях не электровозы и тепловозы, а паровозы и вагоны двухосные, коих на железной дороге уже нет». Чего скрывать, испугался. На паровоз снова взобрался, а там люди незнакомые. «Чего тебе, парень?» Так и спустился на землю. Его окликнули. Сергей человека не знал, но тот себя вел, как старый знакомый. «Сергей, ты идешь записываться?» «Куда?» «Забыл. Добровольцем на бронепоезд. Ты же комсомолец?» «Конечно. Я провожу». Так Сергей Заремба попал в списки и казарму личного состава формируемого бронепоезда. Еще больший шок он испытал, когда в зеркало себя увидел. Не на себя похож, а на чужого человека. Не веря глазам, долго ощупывал лицо, даже ущипнул, не сон ли. Решил, коли так получилось, жить и воевать. Родина у него одна, хоть и называлась по-разному. Был СССР, А теперь Российская Федерация. Зачислили его кочегаром на паровоз. Тяжело сначала было. Одного угля сколько перекидать надо. Но повыкся, мышцы нарастил, ловкость появилась. Это не на современной технике на кнопки нажимать. Машинист Глеб Васильевич, ликом и вислыми усами на Тарасу Бульбу похожий, только покрякивал довольно, видя согласованную работу помощника и кочегара. Был он лыс, но без чуприны, как у бульбы. Лысина своей стеснялся, форменную фуражку не снимал почти никогда, даже в жару. В паровозной будке и зимой тепло, от топти жаром пышет, и, не дай бог, рукой голой к деталям прикоснуться. Все железо раскаленное, моментом ожог можно получить. За несколько месяцев Сергей опыта набрался, мышцы под рубахой буграми перекатываться начали. Конечно, минусы в работе были, чумазы всегда. От одежды, от волос углем, дымом, гарью пахло, и руки, как не мыл он их с мылом до да сощелочью, все равно грязные, в складках и под ногтями. За это время к другому времени привык, первоначальный шок прошел. Девицы нос воротили от грязных рук, фу, но Сергей на них пока не глядел, хотя девицы глазками и постреливали. Вскоре помощник машиниста Игнат ушел на повышение машинистом на другой паровоз, и его место занял Сергей. Тут уж заботы другие появились. За паровозом следить надо было. Как остановка, механизмы смазывать, во всем масленки кое-хуйма масло подлить, гайки протянуть. Да и гайки такие, что гаечный ключ на 42 самый маленький. А во время движения воду в котел накачать инжекторным насосом, за давлением пара следить. Перед подъемами поднять его почти до красной черты на манометре. Легче, интереснее работать стало. Рабочие и добровольцы, как и все советские люди, убеждены были. Два-три месяца – и фашистам разгром устроят, а там и на немецкой земле его добьют. Не зря же пели «Если завтра война», «Если завтра в поход» и кино показывали, где немцы в панике бегут от советской конницы. Сергей исход войны знал, но помалкивал. Или сумасшедшим сочтут, из паровоза снимут, либо в НКВД донесут. Многие на фронт рвались, а у железнодорожников вообще бронят призыва. Ведь железные дороги — это как сосуды у человека. Грузы везут, людей. Замрут дороги — страна умрет. На железной дороге поток грузов возрос многократно. Из Белоруссии, Украины на восток двигались эшелоны с эвакуированными людьми, заводами. На платформах везли станки, в ящиках и без. Зачастую на платформах ехали рабочие. А на запад тянулись эшелоны с воинскими частями. Под брезентом на платформах угадывались очертания пушек, танков. И Сергея брал удивление. «Такая прорва техники, солдат! Почему же немец давит? Вперед прет!» Нагрузка на железнодорожников увеличилась. Паровозные бригады выматывались, толком не отдыхали. Начали забирать в армию, в железнодорожные войска мужчин призывного возраста. На смену им в депо приходили пенсионеры, кто еще в силах был работать. Машинисты, стрелочники, путейцы. А по радио сводки звучали одна другой горе с ней. Люди понять не могли. Говорили же, что будем бить врага на его территории, шапками закидаем. «Так где же наши сталинские соколы? Бравые конники!» В какой-то момент наступило понимание, что война будет долгой и тяжелой. А когда на одной из остановок он выбрался из паровоза, чтобы долить масло в буксы тендера, удалось поговорить с одним из раненых. У бедолаги были забинтованы обе руки, и он попросил Сергея скрутить ему цигарку. Сам-то Сергей не курил, дыма на паровозе и без того хватало. Но он видел, как это делают другие – И потому неумело скрутил сигарку, сунул ее в губы раненому и черкнул спичкой. Раненый с наслаждением затянулся и окутался клубами ядреного махорочного дыма. Пользуясь моментом, Сергей спросил, «Как там на фронте?» «Хреново, парень! Немец прет, танков у него полно, а у нас только бутылки с зажигательной смесью. Патронов не хватает, гранат, одна винтовка на двоих». На семафоре поднялось крыло, надо было ехать. Так они и не договорили. Многие мастерские, заводы переходили на выпуск военной продукции. Горький издавна был городом промышленным, и здесь тоже старались дать фронту необходимое. На автозаводе стали выпускать бронеавтомобили, на верфях военные катера, а на паровозных заводах бронепоезда. Бронепоезда в России, а потом и в СССР, применялись давно, еще с Первой мировой войны. В годы Гражданской войны они достигли пика своего могущества, славы, делали на них ставку и в предвоенные годы. Их имели многие страны, в том числе Германия и СССР. К 22 июня 1941 года Красная армия имела 53 бронепоезда, из них 34 легкого класса. Еще 25 бронепоездов имели оперативные войска НКВД. Бронепоезда тяжелого класса отличались от легких наличием большого числа броневых площадок и большого количества артиллерийских орудий. Каждый бронепоезд состоял из двух частей, фактически двух разных поездов. Боевая часть с бронепаровозом, парой бронеплощадок артиллерийских, зенитной платформой с установкой скетверенных «Максимов» и высокими бронированными бортами для защиты личного состава парой пулеметных бронеплощадок. Спереди и сзади обязательно ставились обычные платформы. В случае установки противника мин на рельсах они принимали удар на себя и поэтому назывались контрольными. Но и они служили службу. На них везли рельсы, шпалы, крепеж, все для ремонта рельсового пути. Зачастую их обкладывали по бокам мешками с песком, Здесь находились дозоры, дополнительные пулеметные точки. Базовая часть также имела паровоз, но уже обычный, не бронированный. А еще было четыре четырехосных грузовых вагона, теплушки для личного состава, два четырехосных пассажирских вагона, штабной и санитарный, вагон-мастерская со станками, вагон-баня, вагон-кухня, вагон-вещевой склад, вагон для боеприпасов, снарядов и патронов. Вагон – склад угля. Бронепоезд мог действовать автономно. Паровоз необходимо было заправлять водой один раз в сутки, а углем бункировать раз в 2-3 дня, в зависимости от пробега. В качестве бронепаровозов использовались паровозы серии ОВ, маломощные, 550 сил тихоходные, до 45 км в час. Но одетые в броню, они вместо 50 весили уже 150 тонн. Не всякий железнодорожный мост мог выдержать и не всякие рельсы. По этой причине более подходящие для бронепоездов мощные паровозы не бронировались. Наиболее распространенный грузовой паровоз серии «Э» весил 75 тонн, а после бронирования вес становился таким, что не выдерживали рельсы, хотя он развивал 1300 лошадиных сил. Но голь на выдумке хитра. Для увеличения скорости в небоевых условиях сзади бронепоезд толкал обычный небронированный паровоз в серии «Э», e, «ФД» или «Ща». За заводской цвет его прозвали «черным». В бою эти паровозы не участвовали, дожидаясь бронепоезда на ближайшем полустанке. Они же в случае повреждения бронепаровоза могли вытащить его к месту ремонта. Наиболее известные бронепоезда, кроме номера, имели имена собственные – Лунинец, Омский железнодорожник, Енисей, Коломенский рабочий, Козьма Минин, Илья Муромец. Немецкие бронепоезда также носили имена – Блюхер, Берлин, Макс, Штеттин. Во время войны строительство бронепоездов постепенно сошло на нет, поскольку они представляли из себя крупную цель, уязвимую для авиации и артиллерии противника, и опасно зависели от состояния рельсового пути стоило взорвать рельсы впереди и сзади, как бронепоезд обездвиживался. И пусть ремонтная бригада базового эшелона могла полностью восстановить 40 метров пути за час, замены рельсов и шпал. Это было много. Некоторые поезда, такие как Железняков, прозванные немцами «Зеленым призраком, стали известны. Имея на вооружении мощные морские 100-миллиметровые орудия, он внезапно появлялся, наносил артиллерийский удар и также мгновенно исчезал. Бронепоезд номер один за Сталина ждала печальная участь. Законченная постройка на Коломенском заводе 10 сентября 1941 года, даже не будучи еще приписанным, он погиб через месяц, 10 октября, на 174-м километре западной железной дороги, под станцией Гжатск, в первом же бою. Бронепоезд был обстрелян штурмовыми орудиями дивизии СС «Рейх». Паровоз получил повреждения, встал и был расстрелян обычной артиллерией с расстояния 400 метров. Экипаж покинул бронепоезд, подорвав его, но был захвачен немцами и расстрелян на месте. А вот у Ильи Муромца из 31-го отдельного дивизиона судьба сложилась удачно. За все время войны он не получил ни одной пробоины, уничтожив при этом немецкий бронепоезд «Адольф Гитлер», семь самолетов, 14 орудий 875 солдат и офицеров противника и дошел до Франкфурта на Одере на немецкой земле. В «Горьком пассажирском» был сделан бронепоезд серии «ОБ», названный козьма Минин», а в соседнем Муроме точно такой же «Илья Муромец». Оба вместе с базовыми эшелонами составили 31-й отдельный особый горьковский дивизион бронепоездов. козьма Минин» получил номер 659. Командиром его был назначен старший лейтенант Тимофей Петрович Белов. На обоих бронепоездах крытые бронеплощадки имели поверху башни от танков Т-34 76-мм пушками. К радости Сергея мобилизовали их паровоз вместе с бригадой. Сергей и Кочегар были настолько молоды, что машинист Глеб Васильевич казался им стариком. Как позже выяснилось, это было ошибкой. Машинисту было всего... 49 лет. Однако в бочке меда оказалась ложка дегтя. Их паровоз был назначен вспомогательным, или, иначе говоря, черным. И пока, по сути говоря, для Сергея ничего не изменилось. Ему выдали гимнастерку и бриджи, сапоги и пилотку. И вместо общежития он теперь спал в казарме, отведенной экипажу бронепоезда. На службе он был в черной рабочей спецовке, форму берег, поскольку работы на паровозе пыльные и грязные. С завистью смотрел Сергей на паровозную бригаду с бронепаровоза. Они воевать будут, врага бить, а его участь – толкать их на перегонах. Обидно. Тем более досадно, что призванные служить на бронепоезде бывшие железнодорожники, путейцы, ремонтники, слесари вовсю осваивали на полигоне военные специальности. Они стреляли из пулеметов, винтовок, маршировали, даже окапывались. А вот пушки обслуживали артиллеристы с опытом, понюхавшие пороха еще в финскую войну. Зима 1941 42 года выдалась снежной и морозной. Их бронепоезд был полностью готов только в феврале 1942 года. Вооружением укомплектованы, люди обучены. Сергей, когда проходил мимо бронепоезда, Рукой по броне похлопывал. Стальные листы толстые, в сорок пять миллиметров, как у танка Т-34. В душе гордость, на таком воевать можно. Но когда он подходил к своему паровозу, досада брала. А краска заводская, черная, на воинский совершенно не похож. Так, работяга железных путей. У Ильи Муромца, его брата-близнеца, черным паровозом был С-179. Наконец, все четыре эшелона дивизиона двинулись на Москву. Крепкие, приземистые, с наклонными броневыми листами, они производили на окружающих сильное впечатление. Да, они и на самом деле являлись самыми совершенными на тот период бронепоездами. Имели мощную радиостанцию дальней связи РСМ в конце бронированного тендера и новинку – В средней части открытых артиллерийских платформ стояли установки залпового реактивного огня м 824 как на легендарных «Катюшах». В Москве эшелоны встали на запасных путях Московской кольцевой железной дороги, и к личному составу дивизиона с напутственной речью обратился генерал-майор Я.Н. Федоренко, начальник главного автобронетанкового управления РККА, которому подчинялись бронепоезда. После бунтировки дивизион отправился на юг, к Туле, на перегонах от Горького и до Москвы, и далее к Туле. Бронепоезд козьма Менин вела бригада Глеба Васильевича. Вот где приходилось потрудиться в полной мере. Поезд хоть и не длинный, но тяжелый, и почти на всех участках для обеспечения хода приходилось держать давление в котле 14 атмосфер максимальное. Но скорость при этом не превышала 65 км в час, не дотягивая до максимума. В то время вагоны соединялись цепями за крюки. Во время рывков или на перемене профиля цепи могли не выдержать, что время от времени и случалось. Поэтому от машинист требовались искусство и опыт. Базовой станцией была определена станция «Чернь», на которой скопилось одновременно четыре дивизиона поездов, 10 тридцать 31 тридцать 38 и 55-й. Дивизионы ждали боевого приказа, бункеровали паровозы, пополняли запасы провизии. Такое скопление поездов на небольшой станции не могло остаться незамеченным для агентурной и авиаразведки немцев. И потому следующим же днем, 18 мая, 18 немецких бомбардировщиков совершили налет на станцию. Это было первое боевое крещение. Появились первые потери. Едва начался налет, бронепоезда выбрались со станции за выходные стрелки, и зенитчики открыли огонь. Но базовые эшелоны оставались на станции. От прямого попадания авиабомб были разбиты штабной и санитарный вагоны. Погибли первый командир дивизиона майор Грушевский, начальник штаба старший лейтенант Письменный и еще несколько человек. Однако сами бронепоезда оказались целы. На станции во время налета стоял эшелон с боеприпасами. И если бы в эшелон попала бомба, возникла бы опасность взрыва, детонации. Командир охраны эшелона подбежал к паровозу, выхватил пистолет и рукоять стал бить по будке машиниста. «Машинист!» Глеб Васильевич выглянул в окно. «Уводи состав со станции! Боеприпасы там!» Машинист оценил грозящую опасность. Ведь на путях еще стояли бронепоезда и вспомогательные эшелоны. Он дал задний ход и подъехал к «Стрелке». Однако «Стрелочника» не было на месте. Он укрылся где-то от бомбежки. «Сергей, к «Стрелке!» Как доеду, переводи и на паровоз!» Сергей повис на нижней ступеньке лестницы. И едва паровоз миновал «Стрелку», спрыгнул и перевел ее. Паровоз тронулся вперед. Сергей подпрыгнул и зацепился за поручни. Машинист притер буфера паровоза к буферам вагонов. Обычно соединялись цепщики, работники станции. Но сейчас и они разбежались. «Сергей! Василий! На сцепку!» Оба паренка мигом слетели с локомотива и бросились к тендеру. Там уже находился начальник охраны эшелона. Одну цепь успел накинуть на крюк Сергей, другую Василий. Не сговариваясь, Они одновременно начали крутить винты с цепки, когда сверху послышался вой немецких бомбардировщиков. Тут же раздался один взрыв, потом другой. «Хватит! Надо уводить!» Все трое выскочили с рельсов и бросились к паровозу. Увидев бегущих, машинист дал ход. Взбирались на ходу. Кочегар Василий и Сергей были уже привычными, а вот военный споткнулся. Сергей успел схватить его за руку, помог подняться. Для вражеских самолетов дым из паровозной трубы и пар из паровых машин, что красная тряпка для быка. Первым снизился и обстрелял вагон и истребитель. За ним свалился в пике бомбардировщик Ю-87. Две бомбы легли рядом с эшелоном, не причинив вреда. Состав набирал ход. После станции с обеих сторон от пути потянулись лесозащитные полосы. Деревья старые, развесистые, но листвы мало, поскольку была только середина мая, и после холодной зимы и затяжной весны почки еще не распустились. Но все-таки укрытие. Машинист остановил состав на кривой, как назывался поворот. Юнкерс, набрав высоту, перевалился через крыло и, включив сирену для устрашения, пошел вниз. От него отделились две большие черные капли — бомбы. Со стороны станции, от которой отъехали недалеко, едва больше километра, к бомбардировщику потянулись трассы малокалиберной зенитной артиллерии. Бомбардировщик не выдержал и отвернул в сторону. Сброшенные им бомбы легли в лесополосе, осколки ударили по вагонам. И снова ни пожара, ни взрыва. Налет закончился неожиданно. Один бомбардировщик удалось подбить – и дымящийся «Юнкерс» со снижением ушел на запад. Бронепоезда и другие эшелоны снова въехали на станцию, и всем стало понятно, что держать на одной станции столько крупных целей очень опасно. Всю вторую половину дня хоронили убитых. У каждого бронепоезда были потери в базовых эшелонах. Были погибшие и среди работников станции. Недалеко от вокзала вырыли братскую могилу, Даже сделали скромный обелиск силами ремонтных мастерских. Поклялись отомстить немцам и слова не расходились с делом. Поступил приказ 31-му дивизиону произвести огневой налет на станцию Мценск, где, по данным разведки, разгружалась немецкая дивизия. Оба бронепоезда вышли ночью со станцией малым ходом и, не привлекая внимания, ушли к цели. Встав на рельсах один за другим, в три часа ночи они открыли огонь. Каждый бронепоезд выпустил по 30 снарядов и полный боекомплект реактивных снарядов. Станция Мценск была от них в нескольких километрах, и в ночи хорошо было видно огненное зарево от пожаров, бушевавших на станции. Затем, опасаясь, что их засекут, поезда отошли на запасные позиции. Прошел час, в течение которого немцам Почти удалось погасить пожары. Они разбирали завалы, собирали раненых. Но командиры бронепоездов решили повторить налет. Они выдвинулись снова и ровно через час после первого налета повторили обстрел. Едва прогремел последний выстрел, поезда ушли на чернь. На этот раз пожар на станции Мценск бушевали долго. В дальнейшем пленные немецкие солдаты рассказали – что второй налет бронепоездов нанес даже большие потери, чем первый. Многие погибли, было значительное число раненых, уничтожена и исковеркана техника, взрывались боеприпасы и топливо. И это было первое боевое испытание бронепоездов и железнодорожников. Оба бронепоезда вернулись без потерь, и из вагона базового поезда пополняли боезапас. Бойцы из экипажей обоих поездов ходили гордыми – И Сергей смотрел на них с завистью. Люди воюют, наносят врагу значительный ущерб. А он? Вроде уже и в действующей армии. А как был помощником машиниста на паровозе, так и остался. Что изменилось? У него до сих пор даже оружия нет. И роба черная, в угольной пыли и мазуте. Обидно. После пополнения боезапаса поезда покинули станцию. Оставаться на ней было опасно. Вражеская авиация могла повторить бомбовый удар, тем более, что разведка у немцев была поставлена хорошо. По слухам, продившим среди железнодорожников были люди, которые видели, как перед налетом, когда вражеские бомбардировщики уже заходили на цель, со стороны лесопосадки вылетели две красные сигнальные ракеты, указывающие на бронепоезда. Немцы активно забрасывали агентуру в прифронтовые города. Были и откровенные вредители из старых спецов, не принявших советскую власть и с приходом гитлеровцев, воспрянувшие духом, поднявшие головы. Они вредили, пакостили по полной. Потом из таких людей на оккупированных территориях создавались отряды полицаев, назначали сельские старосты и бургомистры. Бронепояс Сергея, подталкиваемый черным паровозом, загнали на тупиковую ветку кирпичного завода. Местность почти глухая, рядом глиняный карьер, полуразрушенные здания кирпичного завода. Низкий силуэт бронепоезда прекрасно среди них укрывался, и единственное, что могло демаскировать его, так это дымы двух паровозов. Топку не погасишь, иначе паровозы не смогут двигаться. Топить надо постоянно, а уголь, если это не антрацит, всегда горит с дымом. Только где сейчас найдешь хороший уголь? Слава богу, хоть такой есть. Машинисты с проходящих поездов рассказывали на станции, что иной раз приходилось и березовые чурки в топку бросать. А с дров теплопроводности никакой. Пол тендера перекидаешь, а давление в котле едва на десяти атмосферах держится. С помощью кочегара Сергей укрепил на трубой своего паровоза кусок жести. Дым не шел столбом, рассеивался и был не так заметен. Машинист Глеб Васильевич самодельщину оглядел, хмыкнул, но снять не приказал. В тупике бронепоезд простоял чуть больше суток. Бойцы успели передохнуть, кое-кто даже бельишко простернул в расположенном недалеко пруду. Однако авиаразведка немцев установила местонахождение бронепоезда, и около десяти утра в небе раздался заунывный вой авиамоторов. Сергей уже научился отличать по звуку наши самолеты от фашистских – У них моторы работали на слух неровно. На бронепоезде объявили тревогу. Экипаж занял свои места, зенитчики у пулеметов и орудий. Командир выжидал. Всякое могло быть, в том числе и то, что бомбардировщики пролетят мимо. Но нет. Юнкерсы описали полукруг, и ведущий свалился в пике. Отстаиваться на заводе становится опасно, Близко стоящие здания складов могли от взрывов обрушиться, стены — повредить вагоны или перекрыть путь. Неподвижная же цель — самая удобная для попадания. В будке машиниста раздался звонок полевого телефона. «Машинист, строгой раздался приказ командира бронепоезда. В какую сторону, и так было понятно. Впереди через полкилометра тупик. Стало быть, назад. Глеб Васильевич перевел реверс и дал отсечку пара. Паровоз выбросил клуб пара, мощно дохнул дымовой трубой, колеса провернулись. Все-таки бронепоезд тяжел, но «Эрка» была паровозом грузовым, рассчитанным на тягу. Состав набрал ход и покатился назад, двигались тендером вперед. Машинист едва ли не по пояс высунулся в окно, следя за самолетами. Зенитчики открыли огонь. Ведущий не выдержал, сбросил бомбы и отвернул. «Это не беззащитный город бомбить, бронепоезд сам мог огрызнуться». Бомбы легли на склад. Сверкнуло пламя, поднялось облако пыли. Вслед за ведущим вошел в пике второй самолет. Он включил сирену, от леденящего воя который закладывало уши. Очень хотелось выбежать из паровозной будки и спрятаться. Пикировщик зашел с головы состава, видимо, решил уничтожить паровоз и обездвижить бронепоезд». Первая бомба легла с недолётом в сотню метров, недалеко от насыпи, вторая — ближе, слева, и её осколком пробило боковое стекло. Сергей в испуге отшатнулся, но потом посмотрел через переднее стекло, не повреждён ли паровоз, не видно ли струй пара или кипятка. Но бок котла лоснился чёрной краской. Всё было в порядке. Состав шёл медленно, и если добавить скорости, слабые подъездные пути завода — не выдержит тяжести бронепоезда. Тогда катастрофа. Быстро поезд на рельсы не поставить. А впереди поворот, выходная стрелка станции. Пора уже было притормаживать, но паровоз вёл за собой бронированный состав, не снижая скорости. Сергей взглянул вправо. Машинист сидел в неестественной позе, откинувшись на спинку сиденья и запрокинув голову. Сергей бросился к нему. На везде машиниста виднелась крохотная, почти бескровная ранка. «Василий, положи Глеба Васильевича на пол», — приказал Сергей. Времени терять было нельзя. Он опустил рычаг регулятора пара и потянул на себя рычаг тормоза Матросова. Зашипел воздух, выходящий из тормозной магистрали, и состав стал замедлять ход. Стрелку прошли на 20 километрах. Сзади грохотали зенитные малокалиберные пушки, заливались четверенные установки Максимов. Втянулись на запасные пути — и в этот момент зазвонил телефон. «Почему стоим?» закричал в трубку командир. «Выходной семафор закрыт», ответил Сергей. «Сами переведите стрелку и выводите состав. Будем стоять, раздолбают!» «Я сейчас!» Сергей буквально слетел по ступенькам и перевел стрелку. Будка стрелочника была рядом, но в ней никого. Видимо, укрылся где-то стрелочник от самолетов. Сергей бросился к паровозу, дал гудок и тронулся. Он то кидался к топке, открывая дверцы, когда Василий кидал в нее уголь, то становился на правое крыло паровоза, где было управление. Профиль пути незнакомый, а паровоз с бронепоездом разогнался уже до 55 километров. Самолеты, отбомбившись без особого успеха, улетели. Сергей сбавил ход до 40 километров, снял трубку телефона и покрутил ручку. Командира отозвался. «Слушаю, Белов!» «Что делать?» «Кто у телефона?» «Это Сергей, помощник машиниста. Глеба Васильевича осколком бомбы убило». «То-то я слышу голос незнакомый. Сам вести сможешь?» «Так я почти от кирпичного завода сам веду». «Молодец. Езжай до следующей станции. На ней остановка. Слушаюсь». До следующей станции было недалеко. Километров двадцать. По железнодорожным меркам совсем рядом. Но Сергей нервничал. Водить паровоз и поезд самому ему еще не приходилось. Как это делать чисто технически, он знал. Не первый раз на паровозе. Но вести за собой состав, тем более такой тяжелый, это особая ответственность. На паровозы бронепоездов ставили машинистов с опытом. Чтобы дорасти от помощника машиниста до машиниста, в мирное время требовались годы, а то и десяток лет. А он и в помощниках пару месяцев всего был но довел состав благополучно и встал под водоразборную колонку. Требовалось пополнить запасы воды, но это уже была работа кочегара. Сам же спрыгнул с паровоза и отправился к командиру. Но тот уже сам спешил ему навстречу. Встретились у зенитной платформы, откуда зенитчики сбрасывали гильзы на насыпь. «Рассказывай», — приказал командир. Сергей рассказал, как все было. «Сам, говоришь, привел. Замены тебе нет». «Префронтовая полоса. Свяжу с командиром дивизиона по рации. За мной». Они подошли к бронепаровозу. Он находился в середине состава. Командирская башенка была на тендере, там же и радиостанция. Командира не было долго, четверть часа. За это время Сергей успел поделиться новостью с паровозной бригадой бронепоезда. «Ай-яй-яй», — покачал головой машинист. «Не повезло Васильевичу». А ведь мы знакомы давно были, лет пятнадцать. В этот момент спустился по ступенькам старший машинист. «Командир дивизиона приказывает тебе исполнять обязанности машиниста. Найдем замену, подменим. Тогда я кочегар на свое место ставлю. И кочегар мне нужен. Сейчас пришлю тебе какого-нибудь бойца. Если можно, того, кто топить умеет. Или на худой конец человека сильного. Да знаю я». Вскоре командир привел бойца. Невысокого роста, жилистого. Такие обычно отличаются выносливостью. «Водитель бронеавтомобиля Трегубов. Будет у тебя кочегаром». «Есть». И оба направились к паровозу. «Трегубов. У тебя одежда погрязнее есть. Уголь кидать, работенка пыльная». «Комбинезон есть. Я в нем ремонт делаю. Бери и переодевайся. А то потом форму не отстираешь». «Тебя как зовут?» «Сергеем». «А меня Виктором. Я быстро» и боец побежал к своему вагону. Сергей взобрался в будку паровоза. «Василий, сегодняшнего дня я машинист, а ты помощник. Это приказ командира дивизиона». «А кочегаром кто?» «Сейчас придет. Трегубов Виктор. Тебе придется научить его котел топить». «Дело наживное. Что с телом Глеба Васильевича делать будем?» Сергей за голову схватился. Служебный вопрос он выяснил. «О гибели машиниста доложил?» А вот о похоронах запамятовал. Слишком много событий произошло за прошедший час. Только он взялся за трубку телефона, как снизу с путей раздался голос. «Сергей!» Он выглянул в окно. Рядом с Трегубовым стояли три бойца с лопатами из отделения по ремонту путей. Командир приказал могилу у выходных стрелок рыть. «А гроб как же?» «Откуда гроб на бронепоезде?» «И базового поезда нет. Брезентом обернем». «Понял». «Сергей, место покажи, ты же машинист теперь!» Но Сергей растерялся. Бойцы внизу на путях, вдвое его старше, да и он с похоронами в первый раз сталкивается. Не выходя из будки, он оглядел обе стороны от путей. Слева — возвышение небольшое, березки. Наверное, самое подходящее место. Во время дождей и весной вода заливать не будет. Сергей слез с паровоза, и показал бойцам приглянувшееся место. Бойцы спора принялись копать по очереди. В их движениях чувствовалась норовка, и через полчаса могила была готова. Бойцы ушли и вскоре вернулись, неся с собой кусок брезента и кусок железной пластины, на которой была написана фамилия машиниста, год его рождения и гибели. Краска была еще свежей. Тело машиниста спустили из будки паровоза, обернули брезентом. Из бронепоезда спустились бойцы, за исключением зенитчиков. Комиссар сказал краткую речь, и под винтовочный троекратный залп тело опустили в могилу. В свежий холмик воткнули железную пластину с фамилией и инициалами погибшего. Через полчаса бронепоезд тронулся и покатил в чернь. Ранее стоявшие там бронепоезда разъехались по разным направлениям, и на станции оставался лишь Илья Муромец и базовые поезда. О смерти машиниста уже знали из сообщения по рации, и к «Черному паровозу» подошли три паровозные бригады, почтить память. Все нижегородцы работали вместе. Самый старший из машинистов забрался на паровоз, открыл бутылку водки, налил стакан и выплеснул водку в горящую топку. «Традиция такая», — пояснил он. «Паровоз, он ведь как живой, все чувствует». «Сколько лет Глеб Васильевич на нем отработал? Пойдемте, поменем товарища». На соседнем пути, рядом с черным паровозом, стояла платформа, которая идет впереди поезда и несет запасные рельсы, шпалы. По бокам она обложена мешками с песком. На нее и все двенадцать человек-паровозников. Все были в черной железнодорожной форме, потертой, промасленной, в угольной пыли. Они уселись на шпалы». Нарезали хлеб, сало, открыли несколько банок кильки в томатном соусе. Поскольку локомотивные бригады числились в действующей армии, им тоже были положены ежедневные фронтовые 100 грамм. Выдаваемую водку не пили, а делали запас для серьезного случая. И вот сейчас ее достали из загашника. Разлили водку по кружкам, старший лейтенант сказал прочувствованную речь. Выпили, не чокаясь, но только закусили – Как послышался рев мотора, и над ними пролетел мессер. Хотя обычно немецкие истребители летали парами, этот был одиночным и сбросил бомбу. Заметить ее смогли многие, только вот отреагировать времени не было. Раздался глухой удар, бомба пробила дощатый настил платформы прямо в месте импровизированного стола. Не взорвавшись и никого не задев, она ушла между шпал в землю. Паровозники были в шоке, и некоторое время смотрели друг на друга, не в силах вымолвить даже слова. «Вот сволочь! Даже помянуть толком не дал!» От листа фанеры, на котором стояла водка, лежало сало и консервы, не осталось ничего. Случайность это или редкая удача, что взрыва не произошло. Вероятно, взрыватель был с дефектом. Но и сидеть на платформе, зная, что под ней сто, а может и все двести килограммов взрывчатки, было боязно». Паровозники осторожно спустились на землю и отогнали составы подальше от места падения бомбы. Между рельсов торчал стабилизатор бомбы, а сама она корпусом вошла в землю. Бывший сапер, служивший на Илье Муромце, осмотрел бомбу и покачал головой. «Вытаскивать ее опасно, но и оставлять тоже. При проходе поезда может взорваться от сотрясения. Нужно подрывать ее на месте». Бомбу обложили мешками с песком для исключения разлета осколков и подорвали толовой шашкой. Грохнуло здорово, и от мешков только пыль осталась, взметнувшись облаком. Паровозники переклянулись. Если бы бомба взорвалась на платформе, от них ничего не осталось бы, и все поезда, лишившись в мгновение ока паровозных бригад, остались бы обездвиженными. Воронку забросали мусором и гравием, переложили рельсы и шпалы. Но случай этот стал наукой, и больше все бригады в одном месте не собирались. Несколько дней Сергей горевал об убитом машинисте. Но жизнь брала свое, и забота о паровозе, волнение, справится ли с поставленной задачей, не подведет ли в нужный момент, отодвинули горечь утраты на задний план. Для Сергея это была первая, самая болезненная потеря. Потом будут другие, но такой остроты – такой душевной боли уже не будет. Человек на войне привыкает ко всему, в том числе и к смерти тоже, и его уже не так шокирует вид крови, смерти. Мозг сам пытается оградить себя от запредельной нагрузки, способной повредить психику. Немцы не оставляли попыток уничтожить бронепоезда. Для них они представляли серьезную угрозу. Бронированные крепости на железном ходу быстро появлялись на опасных участках, накрывали залпами противника, и также быстро исчезали. Вылазки к передовой зачастую производились ночью, когда немцы старались не вести боевых действий, ночевали в избах и укрытиях. Тогда огневые налеты имели минимальную эффективность. И был еще один момент. Ночью не виден бронепоезд столб дыма из паровозной трубы. На стоянках обязательно выставлялось боевое охранение, и в обе стороны по путям пускались мото- или бронедрезины. В одной из таких ночей, когда бронепоезд стоял на станции в ожидании боевого приказа, вернулись дозорные на мотодрезине и доложили, что с немецкой стороны слышна подозрительная возня и стук металла. Сплошной линии фронта, как это бывает при позиционных боях, не было. Немцы при наступлении перерезали железную дорогу. Но, не сумев разбомбить бронепоезд с воздуха, решили нанести наземный удар. Они уже загрузили в пустую двухосную теплушку взрывчатку, в количестве способном разворотить любой бронепоезд, да заковыка случилось. Пустой вагон на станции нашли, а чем его двигать в сторону русских? Немецкие паровозы имели узкую, европейскую колею. На оккупированных территориях немцы колею перешивали, используя труд работников железных дорог, оставшихся на занятых землях. Руководили перешивной бригадой путей немецкие военные инженеры-железнодорожники. Тогда составы с войсками, техникой, и горючим могли беспрепятственно следовать из Германии и других оккупированных стран почти до линии фронта. Но сейчас немцы продвигались быстро, и ремонтники не успевали. Наши же, паровозы и другую технику, способную двигаться, старались не бросать и вовремя угоняли в тыл. Немцы от затеи пустить вагон не отказались – Они нашли в депо колесные пары от дрезин, приспособили их к отечественному грузовику и поставили его на рельсы. Он должен был играть роль локомотива. Надо было срочно принимать меры. После совещания с паровозными бригадами командир бронепоезда решил взять со станции вагон или платформу, поставить впереди паровоза и толкать навстречу заминированному вагону. Брать бронепаровоз было нельзя, и выбор пал на черный паровоз, на Сергея. Быстро перевели стрелки, и после маневров паровоз встал сзади обгоревшей теплушки. Ее не прицепляли с цепкой. Сергей тронул паровоз. Теплушка катилась впереди. Буксы ее непрерывно скрипели и визжали. Видимо, в пожаре были уничтожены сальники, и смазки не было. Но ничего, немного продержится. Единственная колея уходила от станции влево. До немцев было всего 20 километров. Сергей включил прожектор. Обгоревшая теплушка, от которой осталась опаленная огнем железная рама и несколько стоек, света прожектора почти не закрывала. Едва они выехали за станцию, Сергей обратился к бригаде. «Парни, будет лучше, если вы оба покинете паровоз. Пара в котле еще хватит, управлюсь один». «За трусов держишь, обижаешь». Покидать паровоз никто не хотел, и сейчас главное было – не проворонить идущую навстречу теплушку со взрывчаткой. «Виктор, выходи вперед на площадку и следи оттуда. Если заметишь что-нибудь, подай сигнал рукой. Да не кричи, все равно не услышим». Виктор пошел по площадке, которая огибала котел с обеих сторон. Паровоз раскачивала дышлами, и Виктор цеплялся за поручни. «Василий, смотри вперед на Виктора и на пути», – распорядился Сергей, а сам приник к лобовому стеклу. Можно было, конечно, и высунуться из него, но встречный ветер выжимал слезы из глаз. Паровоз, толкая перед собой легкую теплушку, набирал ход. Лишь бы выдержали буксы теплушки. Далеко впереди себя Сергей увидел вагон. И в этот момент сразу же закричал Василий. «Вагон! Вижу вагон!» Паровозный прожектор бил вперед далеко, на полкилометра. Сергей убрал подачу пару в цилиндры и рванул на себя тормоз. Завизжали тормозные колодки. Паровоз стал резко замедлять ход, а теплушка по инерции покатилась вперед. Когда паровоз встал, Сергей перевел рычаг реверса и поднял рычаг регулятора пара. Паровоз, буксану ведущими колесами, двинулся назад. С каждой секундой он отдалялся от теплушки. Прожектор погасили. Немцы на свет прожектора вполне могли влепить снаряд. Несколько минут ничего не происходило. Потом донесся сильный звук удара, скрежет железо, и сразу мощный взрыв. Вспышка осветила место столкновения. Грохот и воздушная волна докатились до паровоза почти одновременно. Тяжелый паровоз сильно качнуло. Диверсия была предотвращена. Плюсом было то, что путь вместе взрыва был разрушен вместе с насыпью, и движение поездов или паровозов на этом участке стало невозможным. Взрыв был такой силы, что вспышка и грохот были видны с бронепоезда на станции. Паровоз шел теперь тендером вперед, прожектора сзади не было, только подслеповатые фары, и Сергей двигался медленно, 20 км по скорости меру. Но, показалось, прибыл на станцию быстро». Там их уже встречали бойцы бронепоезда и поздравляли с успешно выполненным заданием. Так «Черный паровоз» начал боевые действия. Буквально через два дня бригаде Сергея пришлось столкнуться с немецкой разведкой. Среди бела дня паровоз отправлялся на соседнюю станцию для банкировки углем. Путь был уже знаком, они были в тылу, и ничего не предвещало неприятностей. Они проехали уже половину пути, И впереди был крутой поворот, по железнодорожному кривая, как внезапно из-за высокой насыпи появилась ручная дрезина. Два немца качали ручку привода, еще двое сидели впереди. Как немцы паровоз вовремя не почувствовали? Загадка. Когда паровоз или состав близко, по рельсам идет гул и чувствуется вибрация. Было понятно, что за насыпью и деревьями не видно дыма, его сносило ветром — и он низко стлался сзади, над рельсами. Но гул! Дистанция была близка, и Сергей не успел затормозить. Двое немцев, сидевших спереди, успели спрыгнуть с дрезиной в разные стороны, покатившись под откос, а те двое, которые орудовали ручкой, замешкались. Паровоз сходу ударил на метельником легкую дрезину. Она со скрежетом отлетела в сторону, взметнулись в воздухе тела в сером обмундировании. Сергей решил, что это была разведка. Паровоз он остановил, благо он одиночкой следовал, без состава. С приличным по тем временам весом поезда в две, две с половиной тысячи тонн удалось бы остановиться через километр. Задним ходом они вернулись к месту аварии. Вон под откосом лежит исковерканная дрезина, и неподалеку видны два тела. «Что делать будем?» — спросил Сергей. «Я пойду посмотрю», — вызвался Виктор. У него единственного было личное оружие – штатный наган. Качагар спустился на насыпь, вытащил из кобуры револьвер и приблизился к телам. Потом махнул рукой, и к нему спустились Сергей с Василием. Здесь лежали те, кто не успел спрыгнуть и попал под удар паровоза. Тела были неестественно изогнуты, изломаны, мундиры в крови. Вот так, вблизи, бригада видела немцев в первый раз». Виктор полез в нагрудные карманы френчей убитых. «Мародерствуешь?» — покачал головой Василий. «Документы забрать хочу. Командиру отдам. По номерам частей установят, кто против нас на фронте стоит. Оружие тоже заберу. Им оно уже ни к чему, а для нас трофей». Он подобрал два автомата и снял с рябней под сумки. «Немцев же четверо было. Четверо. А тут двое. Надо искать». Осторожный Василий тут же начал осматриваться по сторонам. «Не наше это дело. Есть милиция и НКВД. Уйти успеют. Сергей, ты автомат в руках держал? Только винтовку, на стрельбах». «Держи». Виктор протянул автомат Сергею. «Вот так затвор с предохранительного взвода снимешь и жми на спусковой крючок. Он сам стрелять будет. Только целиться надо и стрелять короткими очередями. Пошли». «И я?» – спохватился Василий. «Иди на паровоз, кто-то должен на нем остаться». Они двинулись в сторону от путей. «Подожди», – остановил Виктор Сергей. «Эти двое рядом с дрезиной лежат, а двое, что спрыгнули, будут там, и метров через тридцать-сорок их следы искать надо». «Верно, не учел». Они пошли по рельсам. Шагов через пятьдесят увидели следы сапог, ведущие в лесопосадку». «Похоже, один другого волочил», — сказал Виктор, рассматривая след. «Смотри, тут отпечатки следов четкие, а второй вроде бы как на ногу припадает и другую ногу волочит». Но Сергей следы понять не мог. «Ты что, следопыт?» — Поднял он глаза на Виктора. «Есть немного. Я раньше в Сибири жил, охотничал, как без следопытства. Давай так. Ты идешь слева, а я правее метров на пять». Следы, чтобы не затоптать. «Чтобы одной очередью не срезали», — пояснил Виктор. Сергею стало неуютно. «Вдруг сейчас, вот в эту минутку, немец уже держит его на мушке?» Они взобрались по насыпи, и Сергей сам увидел следы волочения. Стой!» — сдавленным голосом сказал Виктор. Сергей остановился и присел. «Чего?» «Вон куча мусора впереди. Как ты думаешь...» «Во время войны в посадке кто-нибудь мусор собирал?» «Нет». «То-то. Ты обходи справа, а я слева». Они обошли кучу с двух сторон, приблизились. Виктор на горести дал ветки, бурьян. Под мусором обнаружился труп немца. Виктор осмотрел его. Сергею уже было противно. Он мертвяков боялся всегда. А тут мертвый немец. «Волчи у них порядки», — выпрямился Виктор. «Почему?» «Этот немец ногу сломал, когда прыгал, потому другой его тащил сначала, а потом добил. Смотри, напротив сердца наживая рана. Своего раненого? С ним бы он далеко не ушел, а у одного шанс есть. Только он где-то неподалеку, ведь после столкновения минут пятнадцать от силы прошло. Впереди чистое поле, никого не видно. Стало быть, он где? Стало быть, в посадке прячется», — в тон ему ответил Сергей. «Точно. И ее надо прочесывать. Только осторожно. Башку под пули не подставляй. Этот у них самый опытный и жестокий». Сергей невольно поежился. Боевого опыта у него не было никакого. А тут опытный немец. Своего убил. Вот же гад. Они двинулись по посадке в сторону запада. Именно оттуда ехала дрезина. «Сомнительно, что немец в наш тыл пойдет». Виктор шел между посадкой и железной дорогой, Сергей — по краю посадки, к открытому полю. — серёга есть следы. Подковки на них не наши, немец это. Сергей подошел к Виктору. — Давай я на паровозе поеду. Через километр-полтора я остановлюсь и пойду по посадке тебе навстречу. Ему деваться некуда будет. — Верно, давай. Сергей побежал к паровозу. — А Виктор где? — округлил при виде его глаза Василий. «В посадке немца догоняет». Сергей тронул паровоз. Он считал столбики. Через каждые сто метров маленький столбик с цифрой. Через километр столбик повыше. И на нем цифры километры от Москвы. Он проехал полтора километра, неотрывно глядя на посадку. Но никакого движения не видел. Но он понимал, что немец, слыша приближающийся паровоз, мог упасть и затаиться». Сергей спустился с паровоза, перебросил трофейный автомат со спины на живот. Одному страшновато было, чего скрывать. И двинулся навстречу Виктору. Шел тихо, стараясь не наступать на валежник. Он громко хрустит. Хоть и не был охотником, а сразу уяснил. «Жить захочешь, быстро соображать начнешь». Далеко впереди мелькнула серая тень. Или показалось? Сергей залег, так его меньше видно, и снял затвор с предохранителя. Он решил дождаться, когда немец сам на него выйдет, неподвижно лежащего заметить тяжелее. Нет, не показалось. Между деревьями снова мелькнула тень, теперь уже ближе. Сергей прицелился. По его мнению, дистанция для стрельбы была подходящей. Раньше он стрелял из трехлинейки и искренне полагал, что и автомат способен на дальнюю стрельбу. Заблуждение неискушенного новичка. Немецкий МП-38-40 – С его пистолетными патронами не мог вести эффективную стрельбу далеко, сто метров в предел. И когда снова показалась фигура в сером, нажал на спуск. Ствол автомата сразу задрался вверх, и Сергей отпустил курок. Немца не было видно. Неужели он попал в фашиста? Сергей приподнял голову и едва не поплатился за это. Прозвучала автоматная очередь, и над его головой срезало ветки с молодыми листочками — и очередь далеко позади немца. Это Виктор достал его. Вражеский разведчик сообразил, что впереди и сзади русские, они на своей земле, и сколько их неизвестно. Он рванулся в сторону, решив перебраться через насыпь и рельсы и уйти в посадку с другой стороны чугунки. Сергей и Виктор, не сговариваясь, бросились к путям. Немец уже успел сбежать по склону насыпи, Пересек ров и лез к путям, оскальзываясь на молодой и сочной траве. Виктор дал очередь, коротенькую, в три патрона. Пули ударили рядом с немцем. Сергей видел пыльные фонтанчики. Немец развернулся и от живота дал длинную очередь, поводя стволом. Сергей вскинул автомат и тоже стал стрелять. Немец перепрыгнул рельсы. Еще секунда, и он скроется в кювете с другой стороны. Прозвучал одиночный выстрел. Виктор на самом деле был охотником, стрелял метко. Немец схватился за ногу и упал. Но сопротивляться он не перестал, и в ответ открыл огонь. Сергей прицелился и дал очередь. Пули ударили в рельс рядом с немцем, и он спрятал голову за рельс, как за укрытие. Воспользовавшись заминкой, Виктор скатился по насыпи и взбежал на рельсы. Теперь немец был ему хорошо виден. «Хэндахох, сука!» – заорал он. Немец попытался поднять автомат, но Виктор дал очередь. Немец понял, что сопротивление бесполезно, его убьют. Отбросив автомат, он закричал «Я, я, нихтшисен!» Сергей и Виктор медленно приближались к немцу, держа его на мушке. «Встать!» — приказал Виктор и продублировал сказанное жестом. Немец тяжело поднялся. По правому его бедру расплывалось кровавое пятно. Виктор подошел к нему и... Расстегнул на немца ремень и снял. Стянув с ремня ножны с ножом, сунул их в карман, Ремнем же связал руки пленному. «Гони сюда паровоз, Не тащить же его на себе, И автомат его забери». Ха! Кочегар распоряжается машинистом, Промелькнуло в голове у Сергея, Но сейчас он чувствовал, Что Виктор опытнее. Он подобрал оружие немца и пошел, А потом и побежал к паровозу. Из его будки выглядывал Василий, «Жив?» — обрадовался он. «А то и стрельбу слышал». Немцев плен взяли». «Да ну!» Сергей дал задний ход, подогнал паровоз к пленному и Виктору. Пленного за руки буквально втащили в будку и кинули в тендер на уголь. «Сиди тихо, дернешься, застрелю», — пообещал Виктор. «А ты откуда немецкий знаешь?» «Я слышал, ты фендехох кричал», — заметил Сергей. «Я по-немецки только эти два слова и знаю, в кино слышал». Сергей тронул паровоз. Они и так задержались. На станции Сергей остановил паровоз напротив здания вокзала. «Василий, быстро на станцию. Пусть сюда милиция придет или чекисты». Василий побежал на вокзал и вернулся в сопровождение двух милиционеров. На одном боку у каждого из них кобуры с револьвером, на другом – брезентовые сумки с противогазом. Виктор рассказал им о происшествии. «Давайте пленовые документы». Немцы спустили с паровоза. Он ранен, перебинтовать бы надо, а у нас бинтов нет. Не сдохнет. Виктор отдал милиционерам документы всех четырех немцев. Убитые где? На «На 214-м километре. Если от вас ехать, слева три трупа лежать будут. Оружие сдайте, гражданским оно не положено. Какие мы гражданские? Мы из бронепоезда. Вот наши документы. Возмутился Виктор. Милиционеры посмотрели солдатские книжки паровозников и вернули их с видимой неохотой. Наверное, хотели приписать бой и пленного себе. Бригада забралась на паровоз, а милиционеры подхватили немца под руки и повели, а скорее потащили к зданию вокзала. Народ на перроне смотрел на это с удивлением, а Сергей погнал паровоз к угольному складу. «Ишь, резвые какие! Оружие трофейное отдай! Кутишь им с маслом, оно нам самим пригодится!» Не мог успокоиться Виктор. Бункировка углем была операцией пыльной и даже очень. Сергей поставил тендер под ленту транспортера, а сам слез с поезда и отошел подальше. С ним отбежал и Василий. Виктору же, как кочегару, деваться было некуда. Он был обязан смотреть, полон ли тендер и вовремя дать сигнал загрузчику. После бункировки на лице его только глаза выделялись, да одежда была черного цвета. По транспортеру загромыхал уголь и посыпался в тендер. Поднялось облако черной угольной пыли. «Помыться бы нам не помешало», — Виктор сплюнул черную слюну. «Вон баня рядом с вокзалом, иди», — пожал плечами Сергей. «Они уже задержались на час, и потому четверть часа ничего не решит».